Конни. Когда Констанс О'Коннор исполнилось 15, ее мать объявила все сладкое вне закона. К чаю больше не подавали пирожных, строжайший запрет был наложен на конфеты и шоколад, вместо масла хлеб стали намазывать безвкусным обезжиренным маргарином.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 И ни слова о покойном отце. О том, каким он был хорошим, заботливым мужем. Все фотографии были извлечены из рамок, а рамки проданы на аукционе. Спросить у матери, куда девались ее детские фотографии, Конни не осмелилась. На курсах секретари Конни и Вера делали большие успехи. Они изучали стенографию, машинопись, дело производства и другие премудрости этой профессии. Семья кузенов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 Вере не пришлось долго растолковывать подруге все это. Конни легко могла представить себе на месте матери Веры свою собственную. Надо же, его отец маляр, а из себя предпринимателя. Только это называется бизнесом. Не имело смысла объяснять ей, что отец Кевина владеет небольшой фирмой по строительным и отделочным работам, которая со временем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 Ее маленькая дочка была сущим ангелочком, маленькая, темноглазая и черноволосая, в точности, как ее родители. В день Кристин Конни испытала первый маленький укол зависти. Их с Джеко пригласили в крестные. У него теперь была новая девушка, низенькая и развязная. Ее чересчур короткая юбка совершенно не подходила для такого торжественного события, как Кристины.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 Потрясающая девушка, просто маленькая Грейс Келли. Грейс Патрисия Келли, 1929-1982. Американская киноактриса, с 1956 года принцесса Монако. Во время съемок фильма «Высшее общество» 1955 год познакомилась с принцем Монако Ренье и в 1956 году вышла за него замуж. Больше не снималась. Мать принца Альберта и двух принцесс, Каролины и Стефании, погибла в автокатастрофе. И еще большая умница в придачу. Один из друзей являлся владельцем сети отелей. «А за стойкой администратора она будет смотреться?» — поинтересовался он. «Она именно то, что тебе нужно. Может быть, даже слишком хороша для такой работы».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 улыбнулась ему Конни, отсылать клиентов конкурентам.